Эрнст Адор Амадей Гофман. Нездешнее дитя. Господин фон Браке из Бракельгейма. Жил был дворянин по имени Фаддей фон Браке. Жил он в маленькой деревушке Бракельгейм унаследованный им от своего покойного отца, старого господина фон Бракеля, и составлявший все его имущество. Четыре крестьянина, которые кроме него еще жили в деревушке, величали его милостивым господином, хотя он совершенно так же, как и они, ходил с нечесанными волосами, и только по воскресеньям, когда он с женой и двумя детьми Феликсом и хрестливый ездил к обедне в соседнее большое село, сменял свою грубую суконную куртку на прекрасный зеленый кафтан и красный жилет с золотыми галунами, который отлично сидел на нем. Эти же самые крестьяне на вопрос, как пройти господину фон Вракелю, непременно отвечали. — Все прямо да прямо через деревню, на тот вот холм, где березки. Там и находится замок нашего милостивого господина. Но ведь всякий знает, что замок должен быть большим и высоким строением, с множеством окон и дверей, и даже с башнями и яркими флюгерами. На холме же с березками ничего подобного не было видно. Напротив, здесь стоял лишь низенький домишко с несколькими маленькими оконцами, которые заметить-то можно было, только подошедший чуть не вплотную к нему. Часто случается, что перед воротами большого замка вдруг остановишься, и обвеянный ледяным воздухом, который оттуда дует, окоченелый под мертвым взглядом странных каменных изваяний, прислонившихся к стенам, как какие-то грозные стражи, потеряешь всякую охоту туда войти — и хочется, напротив, поскорее удалиться. Ничего подобного не бывало перед домом Фаддея фон Бракеля. Едва вы вступали в лесок, как стройные березки с пушистыми ветками, словно дружески помахивали вам радушно протянутыми руками, как бы говоря, своим веселым шелестом и шумом листьев. «Добро пожаловать! Добро пожаловать под нашу тень!» Это ощущение вполне вас охватывало, когда вы подходили к самому дому из светлых окошек, даже вообще из-за всей виноградной зелени, покрывавшей стены вплоть до крыши, как будто несли снежные голоса. «Войди сюда! Войди сюда, милый усталый странник! Здесь так хорошо и так гостеприимно!» О том же говорили тесно лепившиеся друг к другу гнезда, весело щебетавших ласточек, а старый осанистый аест серьезно, глубокомысленно взирая вниз с дымовой трубы, как бы говорил, «Уже много лет живу я здесь в летнее время, но лучшего помещения мне не отыскать на всем свете. И если бы я только мог побороть врожденную страсть к путешествиям, и здесь зимой не было бы такого холода и таких цен на дрова, ни за что бы я отсюда не двинулся». Так мило и приветливо выглядел, если и не замок, то дом господина фон Бракеля.